глава шесть дворники сметают с лобового стекла массы дождевой воды когда светофор загорается зеленым служебный полицейский автомобиль отрывается от застывших в п р о б к е машин и автобусов с рекламой предлагающих новые груди ботокс или п о с а к ц и ю частных клиник на бортах и берет курс на пригород радио в салоне включено Болтовня ведущих и последние популярные песни о сексе, задницах и вообще о распутстве на короткое время сменяются новостями, и диктор рассказывает, что сегодня, первый вторник октября, а стало быть, открытие сессии фолькетинга датского парламента. И, само собой разумеется, главным информационным поводом стало возвращение на пост министра соцзащиты Розы Хартунг, после трагической истории, приключившейся с ее дочерью, за которой все датчане, затаив дыхание, следили без малого год назад. Диктор переходит к следующему сюжету, но сидящий рядом стулин новичок уменьшает звук. «У тебя есть ножницы или что-нибудь в этом роде?» «Нет у меня никаких ножниц». Тулин на мгновение переводит взгляд с дороги на мужчину, сидящего на пассажирском месте и старательно пытающегося вскрыть упаковку нового мобильного телефона. Он уже стоял и курил возле машины, когда она спустилась в гараж напротив управления. Высокий, стройный, но на вид какой-то потрепанной жизнью. Влажные от дождя, всклокоченные волосы, промокшие, изношенные кроссовки Найк, тонкие б р ю к и б а г и короткая черная термокуртка, на которой дождь тоже оставил солиды. Да, одет он явно не по погоде, думает Тулин. Наверное, отправился из Гаги прямо в чем был. Небольшая, видавшая всякие виды дорожная сумка рядом с ним усиливает это впечатление. Из разговора коллег за утренним кофе в столовой Ная знала, что он появился в управлении накануне. Так называемый офицер связи, откомандированный в штаб-квартиру Европола в Гаге, его внезапно освободили от исполнения служебных обязанностей и отправили обратно в Копенгаген на ковер к здешнему начальству, поскольку в чем-то он там провинился. Что дало коллегам повод для издевательских шуточек в его адрес. Ведь отношения датской полиции с Европолом и так затруднены по причине отказа Дании снять некоторые оговорки в отношении сотрудничества в рамках Евросоюза в юридической области, принятые на всенародном референдуме несколько лет назад. «Когда Тулин встретилась с ним в гараже, он пребывал где-то далеко-далеко», п о г р у ж е н н о й в свои мысли она представилась и он только пожал ей руку и назвал свою фамилию хес особо словоохотлив он не был да и она в общем то тоже однако разговор с н ю л а н д е р о м вышел таким как ей и хотелось н а я находилась в полной уверенности что ее пребывание в отделе в скором времени завершится. и потому ей не стоило больших усилий доброжелательно отнестись к попавшему в опалу коллеге. Обосновавшись в машине, она кратко рассказала, в чем состоит их задание, однако Хес только кивнул, проявив к нему минимум интереса. На вид ему примерно от 37 лет до 41 года, и своим обликом несколько постаревшего уличного мальчишки Он напоминал какого-то известного актера, вот только Тулин никак не могла вспомнить, какого именно. Хес носил на пальце кольцо, возможно обручальное, но она интуитивно чувствовала, что он давно разведен или, по крайней мере, находится в процессе развода. У нее вообще сложилось впечатление, будто беседуя с ним, она просто-напросто бьет мечом в бетонную стену. Но, с другой стороны, это обстоятельство никак не сказывалось на ее настроении. На самом деле, ей было весьма интересно послушать, как организовано межнациональное сотрудничество полицейских органов, а новый коллега наверняка может просветить ее на этот счет. Так ты надолго домой? Дней на пару, наверное, пока они там разбираются. Тебе в Европоле нравится? «Да, там прикольно, и погода лучше». «А правду говорят, что их отдел по борьбе с киберпреступностью нанимает на работу хакеров, которых сам же и выявляет?» «Понятия не имею, я же не из того отдела». «Ничего, если я отскочу ненадолго, когда осмотр закончим?» «Отскочишь?» «Всего на часок, мне надо ключ от квартиры забрать». «Без проблем, спасибо». «Ты обычно в гаге сидишь?» Да, ну или там, где во мне есть нужда. И где же, например? По-разному. Марсель, г е н у я Амстердам, Лондон. Хесс снова завозился с неподдающейся упаковкой, и Тулин предполагает, что возня это займет еще немало времени. Есть в нем нечто космополитическое. Он своего рода путешественник без багажа, вот только глянец столичных городов и дальних краев давным-давно сошел. На нет, если он вообще когда-либо имел место быть. И сколько ты дома отсутствовал? Скоро пять лет. Можно я этим воспользуюсь? Из подставки для стакана между креслами Хес достает шариковую ручку, собираясь подцепить ею обертку. Пять лет? Тулин поражена. Большинство офицеров связи, о которых она наслышана, подписывают контракт ы на два года. Некоторые продлевают его еще на один срок, но ей никогда не доводилось слышать, чтобы офицер его профиля прослужил в этой должности целых пять лет. Время летит быстро. Так ты это из-за реформы полиции? Что именно? Ну, уехал. Я слыхала, многие ушли из отдела потому, что были недовольны. Нет, не поэтому. А почему? Потому что просто уехал. И все. н а я смотрит на него, и Хес отвечает ей коротким взглядом, и тут она впервые обращает внимание на то, что глаза у него разного цвета. Левый – зеленый, а правый – голубой. Тон его вполне дружелюбен, вместе с тем последняя фраза звучит как сигнал к прекращению разговора, и теперь она замолкает. Тулин включает поворотник и направляет машину в сторону пригородного коттеджного поселка. Ежели он желает играть роль эдакого мачо, агента с загадочным прошлым, флаг ему в руки. Таких типов в конторе у них немало. Достаточно, чтобы футбольную команду составить. Белый дом в стиле конструктивизма с примыкающим гаражом расположен в центре Хусума, в районе, где сплошь дома на одну семью с аккуратными рядами живой изгороди из берючины и почтовыми ящиками на выходящих на улицу калитках. Здесь охотно селятся семьи представителей среднего класса, имеющие детей и достаточные доходы. О безопасности подрастающего поколения местные жители заботятся особо, о чем свидетельствуют многочисленные и высокие лежачие полицейские, так что скорость движения тут не превышает 30 километров. На мокром асфальте просматриваются остатки меловой разметки, в садиках на участках видны батутные сетки. Когда Тулин паркуется рядом с патрульными машинами и передвижными лабораториями криминалистов, Мимо проезжают несколько школьников на велосипедах в шлемах и с катафотами. Местные жители толпятся и переговариваются между собой на некотором удалении от ленты ограждения. «Я только отвечу». Менее двух минут назад Хес наконец-то вставил СМ-карту в новый мобильник и отослал СМС-ку. И вот ему уже звонят. «Отлично, можешь не торопиться». т л и н выходит из машины в дождь, а оставшийся в салоне Хес начинает разговор на французском. Пробегая по узкой садовой дорожке, традиционно выложенной бетонной плиткой, она вдруг представляет себе, что у нее, пожалуй, появилась еще одна причина радоваться предстоящему уходу из отдела.